Больше я снов о гноме не видел. Каждый день, как обычно, ходил на слоновью фабрику и все уши делал. Сперва размягчаешь ухо паром, потом разравниваешь его под прессом. Вырезаешь пять ушных заготовок, добавляешь ингредиенты, чтобы получилось пять полноразмерных ушей, сушишь их и, наконец, добавляешь морщины. В обед мы с напарником уселись поесть свои бутерброды и поболтать о новой девушке из восьмого цеха. На слонодельне работало много девушек, по большей части нервы сращивали, или швы на машинках строчили, или убирали. Мы о них болтали, как выдавалась свободная минутка, а когда у них время находилось, они болтали о нас. «Сногсшибательная девушка», — сказал мой напарник. Все парни на нее глаз положили, но пока никто еще ее не подцепил. «Что, и впрямь такая красивая?» — спросил я. Уж сколько раз ходил я посмотреть на последний нокаут, а ничего особенного не было. Слухам такого рода нельзя доверять. «Ей-ей, не вру!» — сказал он. «Сам проверь. Если она тебе не понравится, тогда иди в шестой цех и возьми себе новые глаза. Вот был бы я холостяком, и я бы ее заполучил. Или умер бы». Обеденный перерыв подошел к концу, но работы, как обычно, почти не осталось, так что я изобрел повод сходить в восьмой цех. Чтобы туда попасть, надо было миновать длинный подземный туннель. На входе стоял охранник, но он давно меня знал, так что я прошел без проблем. Дальний конец тоннеля выходил к реке, а здание восьмого цеха располагалось немного ниже по течению. И крыша, и труба розовые. В восьмом цеху делали слоновьи ноги. Я работал там четыре месяца назад, так что расположение знал хорошо. Однако на входе стоял охранник-новичок. Раньше его здесь не было. «Вы по какому вопросу?» официально поинтересовался он. В своей с иголочки форме он выглядел типичной новой метлой, соблюдающей все правила до мелочей. «У нас кончились нервные волокна», — сказал я, откашлившись. «Мне надо взаймы взять». «Что-то странно», — сказал он, пристально глядя на мою униформу. «Вы из ушной секции. Волокна для ушей и для ног не должны быть взаимозаменяемы». Но если можно, скажу коротко. Сначала-то я собирался занять волокна в хоботном цеху, но у них лишних нет. Зато ножные кончились. Так вот они и сказали, что если я принесу катушку этих, то они дадут то, что мне надо. Когда я позвонил сюда, сказали, что есть лишние ножные нервы, и вот я здесь. Охранник полистал свою книжку. Мне ничего не говорили, сказал он. Такие вещи надо заказывать заранее. Странно, мы-то заказывали. Кто-то прошляпил. Я скажу парням внутри, пусть выяснят. Охранник стоял и что-то мямлил. Я предупредил, что он задерживает выпуск продукции, и что если кто-нибудь сверху на меня наедет, все свалю на него. Наконец, ворча, он впустил меня. Восьмой цех, ножная мастерская, размещался в низком просторном здании, которое уже частично ушло в песок. Как заходишь, глаза на уровне пола, и никакого освещения, кроме узких стеклянных окон. К потолку на специальных рельсах подвешены десятки слоновьих ног. Если смотреть на них снизу, кажется, что огромное стадо слонов летит по небу. Во всем цеху не более 30 рабочих, и мужчин, и женщин. На каждом шлемы, маски и очки, так что в полумраке невозможно понять, кто из них новая девушка. Я узнал одного парня, с которым когда-то работал, и спросил у него, где мне ее найти. «Она на пятнадцатой ветке, ногти прикрепляет», — сказал он. «Но если ты решил к ней клеиться, забудь об этом. Кремень не девка». Шансов у тебя никаких. Спасибо за совет, сказал я. Девушка на пятнадцатой ветке была миниатюрной и тоненькой, похоже на мальчика со средневековой картины. Простите, сказал я. Она глянула на меня, на мою униформу, на башмаки и снова подняла глаза. Затем сняла шлемы и очки. Она была невероятно красива. Волосы длинные и вьющиеся, глаза глубокие, как океан. Да? Хочу поинтересоваться, не желаете ли вы пойти потанцевать со мной завтра вечером? В субботу, если вы свободны. Ну, я завтра вечером свободна, и я пойду на танцы, но не с вами. У вас свидание с кем-то еще? Вовсе нет, сказала она, затем снова надела шлем и очки, взяла слоновий ноготь со стола и примерила к ноге, тот ли размер. Ноготь был немножко широковат, и она несколькими быстрыми ударами его подтесала. «Ну, послушайте», — сказал я, — «если вас еще не пригласили, пойдемте со мной. вдвоем гораздо веселее, и я знаю одно хорошенькое местечко, куда потом можно пойти. Все это здорово, но я хочу танцевать одна. Если вы тоже хотите танцевать, кто ж вам запретит?» «Я приду», — сказал я. «Ваше дело», — сказала она. Она продолжала работать, не обращая на меня внимания. Теперь подпиленный ноготь идеально вошел в выемку на ноге. «Хм, весьма неплохо для новичка», — сказал я. Она не ответила.